Он сказал, что ему стоило 18 тысяч долларов обставить эту резиденцию. И я ему верю. В одной комнате картин на 40 тысяч, а в другой разных курьезов и древностей на 20. Его фамилия Скадр, ему 45 лет, он учится играть на пианино, и его нефтяной фонтан дает каждый день по 15 тысяч баррелей нефти. Что ж говорю я?